Глава пятая. «Здравствуй, мам. Как вы тут?» Целую ее и подхожу к сыну, севшему кушать. «Привет, малыш». «Привет, ма. Суп будешь?» «Спасибо и приятного аппетита». Сажусь к ним за стол и принимаю тарелку с ароматным бульоном. «А чего так рано приехала?» «Суббота же. Могла и завтра забрать внука. Или вечером хотя бы». «Мам, я у Кристины была. Сразу за Мишей приехала. Не хотела смотаться». «А с лицом что?» «А что у меня с лицом?» «Зареванная». «Да, мама у меня прямолинейная. Что думает, что видит, то и говорит. Не права так извиниться, но чаще всего она попадает в цель». «Не смеши, я проснулся и не накрасилась даже». «Кир, я твоя мама, а не соседка или подружка». «Да, ма», вмешивается сын, «мешки под глазами». «Да что вы пристали?» Улыбаюсь слегка нервно и наигранно. «Старею я». «Тридцать пять, женщина расцветает, а не стареет. Не хочешь — не говори». «Приятного аппетита, Кира», — вы хотели сказать. «Ешь уже, юмористка. Задержишься немного. Там счета пришли какие-то письма, не могу разобраться в них». «Конечно», — улыбаюсь ей и беру в руку ложку, опуская голову, пытаясь скрыть чертовы мешки. Пока помогала маме с оплатой ЖКХ, сын смотрел телевизор. Но стоило мне встать с кресла, он побежал в сторону в ванной рванула за ним, найдя его над унитазом. «Мишуль, что такое?» «Тошнит, мам, выйди». «Уверен? Может, с тобой побыть?» «Не». Стою под дверью и слышу, как его рвет. «А что случилось?» «Не знаю, тошнит его. Вы ничего не съели с испорченным сроком годности?» «Да нет. Сама знаешь, все ж свежеприготовленное. В школе, может?» «Боже, только бы несерьезное что-то!» Сын выходит ко мне бледный и слегка горячий. «Миш, может, съел что-то не то?» В школе купил, в магазине. Нет, только в столовке ел, и все. Ну и у бабушки. Посидим чуть-чуть, чтобы не тошнило. Вроде норм уже, поехали. Скажи, если станет мутить в дороге. Прощаемся с мамой и по пути заезжаю в аптеку, купив на всякий случай специальный гель-абсорбент и препарат для восполнения жидкости, если вдруг снова будет рвота. Домой возвращаюсь к трем только, и на мгновение пропадает желание копаться в грязи с мужем привет боец как у бабушки погостил встречаясь нас тимур сились подойти ко мне ближе но я ловко выворачиваюсь и придерживаю мишу привет па нормально что случилось ему плохо было сейчас вроде лучше пойду уложу в кровать он понятливо кивает и за нами не идет зови если что ладно глажу моего мальчика по голове улыбаясь а у тебя правда все хорошо спрашивает смотря на меня беспокойно иначе и быть не может целую его в висок и выхожу, закрыв плотно темные шторы. Переодеваюсь в спальне, куда нехотя вошла, и спускаюсь вниз. «Кира!» — окликает из гостиной Тимур и идет за мной. «Может, поговорим?» Раздражает этот его голос невиновного. Словно это я что-то натворила, и он меня обвиняет в плохом настроении, теперь пытаясь умаслить на улыбку. «Лили когда?» — говорила ее забрать. Не отвечаю на его вопрос и задаю свой, выпив воды из стакана, зачем, собственно, и спускалась. К пяти. «Я сама за ней поеду. С сыном побудешь?» «Побуду. Мы поговорить можем?» «А ты уверен, что готов говорить?» «Говорить не то, чтобы я перестала задавать вопросы, а чтобы на чистоту, как есть». «Я даже не понимаю, о чем ты». «Значит, не готов, Тим. И не стоит делать вид, что повода мне не желать находиться рядом с тобой нет. Он слишком весом. Собираюсь выйти, но он берет меня за ладонь и останавливает». «Детка». Только посми назвать меня еще раз этой кличкой обезличенной потасканной девки. Тычу пальцем ему в грудь и ухожу на этот раз окончательно. Мерзавец. Наглый подонок. Поверить не могу, что все это тоже его часть. Что это он. Вызывает во мне то боль, то злость. Как я могла видеть его другим? Как могла не заметить всего этого? приезжая в торговый центр, прохожусь по этажам. Покупаю несколько офисных рубашек, И, не торопя дочь, жду ее в небольшом кафе с чашкой кофе. Заказываю нам обед, потому что сомневаюсь, что она ела что-то нормальное с подругами, и встречаюсь с вошедшей дочерью глазами. Странными и мне кажущимися очень потерянными. Она садится за стол и даже не улыбается, сразу же взяв в руки меню. «Лиль, ты в порядке?» «Да, настроение что-то такое грустное». «И с чем это связано? Или, может быть, с кем?» «Дениса не было». Грустно признается. «Значит, встретитесь потом?» «Угу». Обедаем быстро, и за время трапезы моя девочка так и не улыбнулась ни разу. «Может, шопинг, предлагаю, расплатившись. «Что-то не хочется, мамуль». «Ничего себе! Ты против покупок?» «Ну да, мам». «Ну, ма, не обижайся. Давай завтра». Не успеваю ответить ей, что пошутила, как мне звонит муж. «Если бы не болеющий сын, вряд ли подняла бы трубку» а так побоялась, что это может быть связано с ним. «Алло?» «Кира, я еду в больницу с Мишей. У него температура под сорок». «Господи, я сейчас буду там». «Мам, что такое?» «Твоему брату плохо, приболел. Отец его в больницу повез». «Приезжаем с дочкой по всем субботним пробкам не очень быстро. Поэтому меня встречает уже врач, вышедший из палаты сына». «Добрый день. Прошу немного успокоиться. Явные признаки отравления у вашего Михаила». Сильного, но не критичного. Пару дней пусть полежит у нас, выведем из организма токсины и прочее, что мешает нормально функционировать. А вы пока что можете вспомнить, чем питались последние сутки? Это очень поможет. Начинаю перечислять домашние продукты, те, что у мамы, но стопорюсь на школьных. Не знаю, что в школе давали им в пятницу. Мы и поговорить толком не успели, ему плохо стало у бабушки. Мужчина ненадолго задумывается, что-то читая. А какая школа у вашего сына? Врач смотрит свои записи, ожидая моего ответа. 107 «Вот как?» «Теперь все ясно. У меня еще трое с отравлением лежат в отделении, но других возрастов из этой школы. Думаю, причина именно в столовой учебного заведения. Проведем проверку и все выясним. Думаю, вам и остальным родителям стоит обратиться к руководству школы». Оставшаяся часть субботы проходит суматохи и переживаниях за сына. Засиделась на кухне допоздна. Испекла несколько пирогов и на завтрак запеканку. Муж скрывался от меня и хоть этим не нервировал. Ужасно не желала разводить еще и о нем мысли. Спать легла в гостевой, куда принесла еще днем немного личных вещей. Заметил он это или нет, я не знаю, однако прийти ко мне, когда я пошла туда, он не решился, только спросил. «Ты собираешься там ночевать?» «Да», — был мой ответ, прежде чем я скрылась за дверью. «В доме дочка и начинать разборки, когда она за стеной?» «Нет уж, потерплю. Как раз смогу разработать по порядку свои действия. Мне впервые в жизни изменили, когда за плечами совместный быт, брак и дети». «С чего обычно начинают после измены? С разговора?» В Воскресенье ушло на разборки с директором школы, который взял на себя Тимур. Мы с Лилей отправились к Мише, которому становилось лучше, и вернулись к трем часам. «Мам, а может, я завтра к брату поеду вместо школы, а потом вместе приедем домой на такси?» «Маленькая хитрая девчонка», — смеюсь на слова этой лисы, складывая одежду после стирки. «Кстати, спасибо, что постирала вещи. Я бы и забыла сама». Эти выходные выдались просто ужасными. Устало сажусь рядом с дочкой на диван в гостиной и обнимаю ее одной рукой. «И не говори. Завтра меня до школы довезешь?» Искренне удивляюсь ее просьбе. «Я? Тебя же папа обычно отвозит. Ему по пути. А со мной придется чуть раньше выезжать» иначе я опоздаю, пока тебя буду завозить. Ну и что? Хочу завтра с тобой поехать, можно?» Стараясь не показать, как меня взволновала ее просьба, и спокойно, ласково отвечаю. «Конечно, милая. Но выехать придется и правда рано. Мне опаздывать нельзя. Снова сложный день». Она обнимает меня в благодарность и убегает к себе, забрав свои чистые вещи. «А я хочу понять, с чем связан ее порыв». Конечно, она могла просто попросить меня об этом из любви или потому что соскучилась, например, или же ей нужно поговорить. Но, учитывая последние события в нашей семье, пока что известные только мне, я начинаю паниковать. Сильно паниковать по этому поводу. К вечеру стоило узнать окончательно, что с сыном все хорошо, и моя нервная система перестала разводить панику за ребенка, все вернулось на свои места. Мои мысли, моя печаль и боль. Временный туман сошел, обнажив нас снова. Опять я один на один с этой грязью. Должна думать, размышлять обо всем сразу. А он? Будет продолжать ходить, как ни в чем не бывало, и делать вид, что не понимает, о чем речь? А приперев его к стенке, попытается сыграть в дурачка? Или в дурочку? Так, видимо, было всегда, пока я и правда была слепой и глупой. Почему так несправедливо? Почему он не задумался о нас, когда пошел на этот шаг? Почему не подошел и не сказал, что запутался и стоит на пороге большой ошибки? Нам всегда было достаточно друг друга. Зачем третий человек? Я всегда жила по принципу. Если в отношениях стало трудно и сложно, то, возможно, это обоюдное чувство. Но не становись тем из вас двоих, кто сломается первым. Стань той, кто захочет первой все исправить. Потому что уйти и сломать – самое легкое решение. И что в итоге? Не было ни пауз между нами, ни громких скандалов с битьем посуды. А может, именно этого ему и не хватало? Устал от моей взвешенности и постоянства? Что, если все намного проще, чем я думаю? Что, если он просто влюбился? Это бьет сильно по моему нутру, ведь выходит, что он просто долюбил. И больше не осталось ничего. Ни любви, ни уважения, чтобы прийти и сказать «прощай» проваливаясь в свои мысли все глубже и засыпаю. Так поразительно, Тим гладит меня по обнаженной спине, лежа лицом ко мне на боку, рассматривая его влюбленными глазами, захватывая каждую деталь его торса. Что именно? Наслаждаюсь прикосновением его чуть прохладных пальцев, остужающих меня. Мы вместе 14 лет, а я постоянно вижу тебя будто впервые. Ты большой, но очень милый лжец. Все это правда, до последней буквы. А я не представляю без тебя, Лилии и Миши, свою жизнь. И не нужно. Мы всегда будем рядом. Просыпаюсь словно от удара в сердце, в самый его центр. Из уголков глаз стекают тонкие струйки слез, как и внутри меня, с одним отличием. Душа истекает кровавыми слезами. Это была наша последняя годовщина. Последняя теперь во всех смыслах этого ужасного слова. Уже ничего не исправить. Перекатываюсь на бок и пугаюсь Тимура, сидящего рядом со мной. Но не издав из звука, задаю лишь один вопрос, потому что просто не смогу вытерпеть и дня больше, изведусь и потеряюсь окончательно в догадках. «Кто та женщина, Тим?»